«Веринный царь». У соседа за печкой жил мужичок с локоток. Помогал соседу кое-чем понемножку. Плохое житье на чужих хлебах. Взяла мужика тоска, пошел в клеть. Сидит, плачет. Вдруг видит, из норы в углу высунулась мордочка и повела поросячьим носом. «Анчутка беспятый», подумал мужичок и обмер. Вылез Анчутка, ухо наставил и говорит. «Здравствуй, кум!» «Какой я ему кум?» — подумал мужичок и на случай поклонился. «Окажи, кум, услугу», — говорит Анчутка. «Достань золы из-под печки. Мне через порог перейти нельзя, а золы надо. Тещу лечить плоха, объелась мышами». Мужичок сбегал, принес золы. Анчутка его благодарит. «За службу? Всыплю я тебе казны, сколько в шапку влезет». «На что мне казна?» — отвечает мужичок. «Вот бы силой поправиться!» «Это дело пустое. Попроси звериного царя!» И научил Анчутка, как к зверинному царю попасть и что говорить нужно. Мужичок подумал, все равно как-то пропадать. И полез в крысиную нору, как его учили. Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз, конца не видно, и вдруг... Полетел вниз в тартарары. Встал, почесался и видит, вода бежит и привязана у берега лодочка с малая корыца. Сел мужичок в лодочку, отпихнулся и завертелся. Помчался, держи шапку. Над головой совы и мыши летают. Из воды высовываются такие хари, во сне не увидишь. Наконец загорелся свет, мужичок пригреб к берегу Выпрыгнул на траву и пошел на ясное место. Видит, высоченное дерево шумит, и под ним на семи шкурах сидит звериный царь. А вместо рук у царя лопухи, ноги вросли в землю, на красной морде тысячи глаз. А кругом звери, птицы и все, что есть на земле живого, сидят и на царя посматривают». Увидал мужичка звериный царь и закричал. — Ты кто такой? Тебе что надо? Подошел мужичок кланяется. — Силишки бы мне, батюшка, звериный царь. — Силу или половину? — а Осьмухи хватит. — Полезай ко мне в брюхо. И разинул царь рот без малого слукошка. Влез мужичок в звериный живот, Притулился, пуповину нашел, посасывает. Три дня сосал. Теперь вылезай, зовет царь. Чай уж насосался. Вылез, мужичок, да уж не слокоток, а косая сажень в плечах, соболь и брови, черная борода. Доволен, спрашивает царь. Выйдешь на волю. «Поклонись чистому полю, солнцу красному, всякому жуку и скотине!» И дунул, и подхватили мужика четыре ветра, вынесли к мосту, что у родного села. Солнце за горку садится, стадо гонят, идут девки. Подбоченился мужик и крикнул, «Эй, Дунька, Акулина, Марья, Василиса, аль не признали?» Девки переглядываются, а мужик тряхнул кудрями. Теперь говорит: « Пир горой, посылай за свахой, я теперь самого зверинного царя, меньшой сын. Девки так и сели. А мужик выбрал из них самую румяную, да на ней и женился.